Глава сороковая. Недоношенный секрет. Даниэль. Это какой-то кошмар. Он начался еще до обеда, но вот уже почти полночь, а он все никак не закончится. Родители в стационар так и не пустили. Еще на входе проверили у них температуру, развернули и отправили домой. от чего то у обоих оказалось выше 37, хотя больными они себя не чувствовали. Меня же пустили, хотя в маске, бахилах, перчатках и халате. Уже здесь... В перинатальном центре я узнал, что случилось с Зарой. Она была у моих родителей. Спала после того, как много часов подряд жаловалась им на меня. У нее началось кровотечение, а это дура. Я по-другому и назвать не могу женщину, которая в такой момент идет не скорую вызывать, а краситься и волосы укладывать. И колотить. Чтобы быть красивой после Кесарева и разослать всем счастливые селфи. В результате скорую вызвала Марине. Она же и позвонила родителям, рассказала что да как, заодно ввела в курс дела и меня. Я не знаю, как родители воспитывали Зару, но они всерьез что-то в этой жизни упустили, раз по итогу у них вышло такое чудо. Результатом всей этой эпопеи стал малыш весом 1 кг. Рост 45 см. Маленький и очень-очень худой малыш с чубом черных волос. Вот таким родился мой сын. Он даже не на меня похож и не на Зару. Даниэль-младший копия маленькой Марине. Когда моя младшая сестра родилась, мама сделала сотни ее фотографий, разослала их всем родственникам, а значительную часть развесила по всему дому. Так что образ чернобровой малышки с пучком черных волос на макушке запечатлелся в моей памяти на всю жизнь. Забавно, малыш похож на родственницу, которая фактически спасла ему жизнь. Едва Зару привезли в больницу, как у нее начались стремительные роды. И сделать ничего не смогли, до Кесарева дела не дошло, Мой пацан появился на свет на 33-й неделе беременности. Я спросил у врача, как же так вышло, он только руками развел. Ничего не предвещало ранних родов. И тут случилось, будто Заре вкололи какой-то препарат, ей-богу. Теперь я даже не могу обнять своего малыша. Даже просто прикоснуться нельзя. Малыш лежит в отдельной палате для новорожденных в Кувезе. Этот ящик из прозрачного стекла спасает ему жизнь, обеспечивая кислородом и теплом. А я стою над ним уже который час, и будто коршун... Слежу за тем, как слабо и невозможно тихо он дышит. Еле-еле поднимается грудная клетка. Его маленькое сине красное тельце покоится на белой простыне и кажется мне невесомым. Мне анатолог трудился не один час. Но гарантии, что ребенок будет жив-здоров, так и не дал. Малыш плохо реагирует на кислород, как мне сказали, потому что его легкие еще недостаточно развиты. У меня сердце обливается кровью. Я не знаю, что делать и как быть, потому что это невыносимо знать, что твой ребенок страдает может остаться инвалидом, а ты ровным счетом ничего не можешь с этим сделать. Врач сказал, это важно, верить в своего ребенка. Пусть кажется, что через стенку кувеза он ничего не слышит, но нужно говорить с ним, подбадривать, просто быть рядом. И вот я здесь, для него. Придавлен чувством вины, что не уследил за Зарой, не уложил ее в больницу на сохранение, хотя чувствовал, что что-то не так. Интуиция давно тревогу била, еще бы чуть-чуть продержалась, родила на пару недель позже, и малыш мог быть бы здоров. Но еще больше меня гложет вина за другую беременную девушку, за мою Катерину, которая и близко не заслужила таких испытаний, через которые я заставил ее пройти. Да, стою у кроватки своего сына от другой женщины, а мысли все равно скатываются к одному, точнее одной. Как же она там, Катенька моя, жила себе обычной жизнью, училась, работала, хлопотала по дому, старалась быть мне хорошей женой, а я ее, как разменную монету, По всему, выходит, я сломал жизнь своей беременной жене. Причем, как оказывается, я сделал это абсолютно зря. Думал, наличие ребенка все-все оправдывает. Ведь долг каждого мужчины — продолжить род. А Катя не могла мне родить. Но когда я объявил ей о разводе, получается, она уже носила моего ребенка под сердцем. То есть я тем своим действием фактически отказался от ребенка, которого сделал в браке своей же жене. Любимой жене. В груди нехило так ёкает от осознания всего случившегося. Я не знаю, как такое можно поправить или простить. Даже примерно не представляю, что Катя чувствовала. Я ведь обвинил ее в бесплодии. По больному ударил, чтобы как-то аргументировать развод. Сделал это по весьма конкретной причине, чтобы не выглядеть совсем уж подонком, чтобы как-то замазать Катю, сделать не такой совершенной, чтобы в первую очередь при собой оправдаться, почему развожусь. А у меня ведь и вправду была идеальная жена. У нее не было аллергии на воду. Она любила сама приготовить что-нибудь вкусненькое. «Да, она попросту меня любила. Даже рубашки и те не дом домработница приказывала химчистку отправить, а стирала и гладила сама. В отличие от некоторых, Катя к тому же умная, независимая, грамотная специалист. С ней есть о чем поговорить. Она может выслушать и даже дать ценный совет. Светлая голова на плечах, и я сейчас не о волос. Но камень преткновения тут даже не в быту или работе. Мне с ней было просто обалденно. Как в постели, так и вне её, как дома, так и на отдыхе». Даже просто ехать куда-то в машине, слушать вместе музыку, общаться, пить кофе. Или лететь в самолете хоть полсуток, хоть дальше. Я поэтому ее с собой в командировке брал. И я променял свою идеальную женщину на тупую жадную сучку с бриллиантовой тиарой на башке. Все ради чего? Ради права быть настоящим полноценным отцом. А в результате что? А в результате? Если Катерина не вернется ко мне. Я могу потерять это самое право быть отцом нашему с ней ребенку. Да что там ребенку, детям? Ведь если Катя не бесплодна, значит, она ни одного могла бы не родить. В теории, так даже трех, как я и мечтал. Какой-то сюрреализм. Я ждал от нее ребенка целых четыре года и чуть-чуть не дождался. Отчего-то вспоминаются слова врача о том, что я должен верить в своего ребенка и в то, что он оправится. Так вот, с Катей я должен был делать ровно то же самое. Просто верить, что она вылечится, и мы рано или поздно станем родителями. Мне надо было не скандалить с ней в ту роковую ночь из-за загребанные спермограммы, а спокойно, без нервов, пойти и сдать ее. Не ехать к родителям в ту ночь, а не творить ту дичь, которую натворил. Если бы не случайный залет Зары, я бы и не думал разводиться, конечно же. Даже если бы Катя сейчас не залетела, мы бы наверняка пробовали ЭКО или суррогатное материнство. Но я посчитал, что ребенок от чужой бабы дар божий, который я не имею права просрать. И в итоге просрал наш с Катей брак. Оно, когда сильно хорошо кажется, так всегда будет, но нет, совсем нет. Все эти мысли жужжат в моей голове, как рой пчел и никак не угомонятся. Напрягает это то, что я так поздно узнала о беременности Кати. 11 недель, шутка ли? Там уже сформированный человечек. Мой маленький человечек. Но главное-то главное. Каким, сука, образом в моем телефоне исчезло фото? Глюк программы? Очень маловероятно. Случается примерно никогда. Чья-то диверсия. Но каким образом кто-то мог получить доступ к устройству? Я меняю пароли чуть ли не каждый день. Ведь в моем телефоне содержится огромное количество важной информации. Кто-то присоединился удаленно? Хакнул? Но кроме этого ничего не пропало, иначе уже всплыла бы какая-нибудь инсайдерская информация. Если только... Хватило бы у Зара мозгов хакнуть мой мобильный. Обязательно спрошу у нее об этом. Когда хоть немного отойдет. После сложных родов и внутреннего кровотечения она лежит в палате интенсивной терапии, куда меня само собой не пустили. Хотя, положа руку на сердце, я не рвался. Впрочем, я ведь и без того фото мог догадаться, что Катя беременна. То торт домой принесет, то курицу копченую то покупные хот-доги, хотя раньше всегда пекла их сама. Мне ведь в камеру все всё было видно. С чем она домой приходила? И потом каждое утро ведь крутилась у зеркала, животик свой измеряла. Слово абсолютно плоский. Я еще думал, эксперимент ставит, что ли. Сколько можно слопать и не потолстеть? А ну вот что. Беременный животик мерил, мой беременный животик, моя беременная женщина, на которой я не имею ровно никаких прав. Мне даже думать о последнем больно. Как же это? Надо было лжануться, чтобы в результате получить такое. И даже поговорить с Катериной по-человечески у меня сегодня не получилось. Сорвался в роддом, понятное дело. Палец сам летает по экрану мобильного, пишу ей сообщение «Привет». Хочу написать тысячу слов и подвисаю, не зная, с чего начать. Потому что ни одно слово или фраза не кажется мне достаточно хорошими или хоть немного подходящими случая. Неожиданно Катя пишет сама. «Что с твоим ребенком? Все разрешилось?» Отвечаю. «Родился мальчик». 1,8 килограммов, 45 сантиметров, недоношенный. Катя почти сразу спрашивает, он выживет? Очень на это надеюсь, совсем слабенький. Не хочу грузить ее медицинскими подробностями. Они ей не нужны. Желаю твоему сыну здоровья. Катя ошарашивает меня своей добротой. Интересно, есть ли шанс, что она примет моего ребенка? А ты как, Катенька, спрашиваю я. Спасибо хреново, отвечает она. И меня будто снова кидает в ледяной океан дикого беспокойства. «Моей беременной девочке плохо. Спешно вожу пальцем по экрану мобильного. Что с тобой? Что-то с малышом? Ты здорова?» «Катя, я сейчас приеду». Но она отвечает другое. «Не надо никуда приезжать. Со здоровьем окей». «Тогда почему-то написала, что плохо». Тут же ее переспрашиваю. «Потому что на душе паршиво. Вот почему», — отвечает она. «И чуть позже. Не пиши мне больше». «Тут-то до меня и доходит, какой я дундук. А я ведь отлично ее понимаю». Я бы тоже чувствовал себя наихреновейше, если бы у нее родился ребенок от другого мужика. Несмотря на запрет, все-таки решаюсь ей написать «Прости меня, Катенька». Даже примерно не представляю, как должно быть жалко выглядит мое «Прости» в ее глазах. Почему-то именно сейчас до меня окончательно доходит, что я сделал с Катей, через что она прошла по моей милости. Мне становится дико стыдно. Непонятно, как я вообще все это время Кате в глаза смотрел».